Юи Хиросака, сложив руки, парила на скайборде высоко в небе над центральным атоллом, сердцем города. Вокруг 40-километрового плавучего города острова окружили беспилотные истребители F-35B, охраняя периметр. Они принадлежали муниципальной полиции, особой правоохранительной структуре САК ПМО, которая была ближе к армейскому подразделению, чем к собственно полиции или силам самообороны. Управляла ими, впрочем, Юи. Связи между правительством города и Альвином оказались куда прочнее, чем казалось с виду. Но чему тут удивляться, ведь это город высоких технологий и IT-гигант, развивающий самые передовые технологии квантовых вычислений. Не может быть такого, чтобы они были на ножах. И с тех пор, как другие страны начали крестовый поход против НЛН, связи только укрепились. Подобно Альвину, власти ПМО не были столь наивны, чтобы верить в чудесную силу технологий, Их цель – доминирование на рынках с помощью технологий и как следствие обретения политического лидерства в мире. Однако эти высокие цели стариков никак не волновали Юи, ей был безразличен мир и город, пусть хоть сгорят, хоть потонут. Все, что ей было нужно – это ведение будущего, ради которого можно идти вперед. Например, чтобы трагедии больше не повторялись под пустыми предлогами, чтобы перед лицом катаклизмов и невзгод не дрогнуть и завоевать желаемое будущее. Ради этого сражается Юи. «Да, все это ради тебя, Юа, чтобы никто не повторил твои судьбы». У ой есть сестра, точнее была. Они вместе поступили в среднюю школу при первой старшей. Обе были способными, но примерно со второго полугодия Юи начала отставать. В конечном итоге она обратилась к руководству школы, чтобы они разрешили ей использовать НЛН и бодипул, предложенный компанией Альвин. А её сестра, Юа продолжила ходить в школу как обычно. Но однажды случилась беда. По пути из школы Юа попала под колеса грузовика. Случилось это спустя несколько месяцев после того, как Юи перестала ходить вместе с сестрой в школу, перейдя на дистанционную форму обучения. «Тебе-то оно не нужно, а мне теперь никак уже». Вспомнила Юи свои слова, наполненные сожалением. «Но я хочу быть с тобой, сестра. Давай вместе». «Нет-нет, ты ведь можешь учиться в школе, как обычно. А я с помощью этой штуки подучусь, а потом вернусь обратно, и мы снова будем вместе». «Это только на время, понимаешь?» «А? Но я не хочу ходить одна. Эгоистка ты, Юа». Тогда Юи думала, что это временно для учебы. Однако Юи сразу узнала, что ее сестру сбил грузовик. Она переживала за Юа и даже во время занятий в бодипуле приглядывала за сестрой, пока та ходила в школу через взломанные городские камеры. Она была сильна в хакерском деле еще до того, как стала Альфром. Юи точно знала о грузовике, который переехал ее сестру, и сразу же попыталась перехватить управление, и у нее почти получилось. Если бы она вмешалась несколькими всего несколькими мгновениями раньше, то грузовик остановился бы прямо перед ее сестрой. Вот насколько близка она была к успеху. Но все же она опоздала. И с тех самых пор она уверилась в мысли, что НЛН и пулу нужны миру, и не изменила этой мысли до сих пор. Этого мало. Нельзя останавливаться. Люди просто не привыкли. Технология должна стать еще лучше, Она далека от совершенства, поэтому возникает сомнение. Но когда-нибудь человек обретёт полный контроль над технологией, и тогда людям не придется умирать под колесами машин, как Юа. Юи взглянула вниз. Транспортные самолеты С-2 уже доставили бесчисленных боевых псов к месту их назначения. Буквально только что они успешно приземлились и были готовы исполнить команды. За каждым взводом пехоты боевых псов чуть поводали стояло по 10 танков-кавалеристов и современные самоходные зенитные установки а небо над ними патрулировали три боевых вертолета «Апач». Внушительная сила, иначе не скажешь. И про ветряки с зеркалами на крышах зданий не забыли, чтобы можно было полностью выключить из рэй -Рэ». Но, как ни посмотри, выглядеть будет неестественно, и объяснить все падениям шаттла не выйдет. Конечно, можно было бы остановить главный компьютер в погодно-энергетическом центре, но его уже взломали, информация о планах утекла к противнику, а сама система работает на противника целиком и полностью. Безусловно, ее можно обесточить, выдернув кабель, но в таком случае вся система умной энергосистемы ПМО, которая управляет энергоснабжением города, выйдет из строя, а это крайне нежелательный исход. Дело в том, что система электроснабжения города – это высокотехнологичный механизм по сложности, превосходящий человеческое тело, стоит уничтожить хотя бы одну его часть, и вся система перестанет нормально функционировать. Ну что ж, хотите частную битву, будет вам частная битва. Давайте проверим, кто из нас сильней. Бросила вызов противнику Юи. Самым опасным же противником Юи будут совсем не Саламандра с сельфидой, а та душа, Шикимикаги и ее иллюзии. И в этот раз её не поскупилась на предосторожности, выведя на поле боя множество боевых псов с инфракрасными датчиками, чтобы не попасться в ловушку иллюзии примана, как в прошлый раз, когда она лишилась возможности перепроверить данные. И все же способность той души не давала ей покоя. В добавок к своим собственным вычислительным способностям альфры могут взломать различные ресурсы в городе и добавить их вычислительные мощности к своим, чтобы лучше использовать свои способности. Но если перестараться и добавить слишком много внешних мощностей, то произойдет «white out», поэтому приходится внимательно следить за тем, чтобы не выйти за рамки своих сил. К такому заключению пришел профессор Катасу. Вычислительная мощность мозга приблизительно равна 10 петафлопсам, В дополнение к этому она может использовать вычислительные мощности окружающих систем, которые она взламывает без каких-либо сложностей, в несколько сотен терафлопс. И это при том, что они обе были людьми и обладали примерно одинаковыми вычислительными способностями, но у Айтаута у души не случалось. Альвин долго бился над этой загадкой и поначалу просил доставить ее живой, но, похоже, планы изменились и всех приказано уничтожить. Ну да ладно. Думаю, все уже все поняли. «Как раз в этот момент боевые псы в здании клуба учуяли присутствие врага. Остается лишь сражаться», — заключила Юи. «Тогда действуем по плану», — сказала Рэму. «Не подведи», — ответила Рин. «Конечно», — уверила поэма. Рэму еще раз взглянул на девушек. Следом Рей толкнула дверь клубной комнаты. «Шташ, вперед! Бодро, словно приглашая на пикник, сказала она, улыбнулась следующим за ней друзьям, И прыгнула на подоспевший скайборд. Сновавшие рядом все тут же заметили ее и открыли полибу 9 миллиметровыми пулями из на спинных пулеметов. За мгновение до того как пули зарешетили ее, Рей достала из набедренной ленты тубуса и разбила его железным веером. В небо высыпали бесчисленные алмазные крошки, подхваченные порывом ветра они устремились в сторону пуль и зарешетили их и раскидали в разные стороны. Еще мгновение и адское пламя заволокло ближайших собак и снесло все первую шеренгу, разрушив строй. Ха, как-то про меня совсем забыли, а солнышко-то еще высоко! Бросила Орел, взмахнув копьем, и прыгнула на скайборд. Почти сразу после этого танковый выстрел взорвал здание научного клуба. Спасаясь от взрыва, Арин взмыла вверх на скайборде, но там ее подждал град пули зенитного орудия. И она тут же спустилась ближе к земле. Не зевай, там зенитное орудие! крикнула Арин. Помня! ответила ей Рэй. Мощность 35 миллиметровых пуль не шла ни в какое сравнение с автоматными. Простым ветерком их не получится сдуть. Боевые псы тут же окружили девушек и наставили на них пулеметы. Ага, сейчас! Ре взмахнула копьем, красный лазер пробежался по псам, и в следующий же момент солнечный жар коснулся металлических машин. Боеприпасы вспыхнули почти сразу и спалили собак. Рен ворвалась в полыхающие ряды противников. Рен! крикнула ей в спину Рэй через НЛН. «Не отступай! Мы прикраем! Но то я не думала отступать, и сразу же влетела в разбитый строй боевых псов. Несколько машин поднялись на ноги и бросились окружать ее, но получили меткий удар электрической плетью. «Вот безумие. Я ж простой человек, блин!» Посреди огненного шторма ее сознание было сфокусировано лишь на своей битве, и она с нечеловеческой силой махала электрической плеткой, выводя черных доберманов из строя. «Разница лишь в том, что я управляю телом через сеть. Ага». Тут её правая рука неприятно хрустнула, и Рин схватилась за нее второй рукой. «Та, кость треснула Не так уж и сильная, как оказалось. Ее тело и вправду осталось слабым. Обычно человек подсознательно сдерживается, чтобы не навредить себе, а Рин управляла своим телом через НЛН и использовала всю силу без остатка прямо как зомби. «Хе, так получается в зомби-хантере охотились на меня? Незавидная участь». Думала Рин, прорываясь все глубже в стан врага и расширивая плеткой подбегающих собак. «Но я еще жива. Чувствую боль, страх, переживаю и радуюсь. А еще люблю кое-кого». Прошло совсем немного времени, и она добралась до бронированных машин позади строя противника. «Пора отступать», — подумала девушка, но было слишком поздно. Здоровенный танк без промедления с чудовищной точностью навел на нее орудие. Танк окутывали потоки информации, словно заклинание подчинения, но разорвать их не получалось. Такова сила Юи Хиросаки, которые способны управлять боевыми машинами и не терпят вмешательства чужаков. Двигатель танка взревел, и махина резко подъехала к Рин, а его орудия не сдвинулись ни на миллиметр. «Да, проклятая машина, у меня есть душа!» Рин спокойно, без паники смотрела в дуло пушки, а если точнее, на то, что находилось в самом ее основании. Пушка громыхнула, и Рин тотчас широко открыла глаза. Из здоровенного ствола диаметром 120 мм, на убийственной скорости в 1500 метров в секунду, вылетел снаряд. Рин стояла в 15 метрах от танка, и время до попадания составляло сотую секунды. Будь на ее месте обычный человек, попадание было бы неминуемым, снаряд пролетел в нескольких сантиметрах рядом. Рин нечеловеческим движением уклонилась от него и вскочила на скайборд. Следом она обвила плетью пушку и забралась на нее. Тут в нее прицелилась еще одна машина. Рен лишь улыбнулась, без страха и сомнений. «Я знаю это. У меня есть будущее. И не только у меня». Снаряд вылетел из нацеленного на Рин орудие, и прямо в этот момент раскаленные лучи пронзили танк насквозь. Ровно так, как и думал Рен. Танк взорвался. Девушка тут же спрыгнула с дула пушки на землю и пригнулась. Секунды позже чудовищный порыв ветра налетел на 40-тонный танк. Танк недолго сопротивлялся, но все же поддался стихии и сдвинулся в сторону кратера, оставленного тепловым ударом рё. И в тот момент, когда гусеницы съехали в низину, танк с грохотом перевернулся. Раздался громогласный рёв, и следующий порыв ветра разбил зенитные орудия с башни танка, полностью выведя все оружейные системы танка из строя. Взгляд рёв упал на крутящиеся в и гусеницы машины. Хе, не повезло тебе попасть в руки той неумехи. Удачи в следующий раз!» Тяжело дыша, она с неким пониманием продолжала смотреть на перевернутый танк. Возможно, она вспомнила, что в некотором смысле тоже механизм, а может быть... Но мягкая рука, коснувшаяся ее плеча, вырвала ее из размышлений. Рина обернулась и улыбнулась своей подруге Рэй. Она тоже тяжело дышала. «Вся получилась, Рен!» «А ты как думала?» Ответила Рина, смахнула руку с плеча. «Эй, валите оттуда!» Вдруг раздался крик Рё. Девушки тут же подпрыгнули и улетели на скайбордах в небо. Буквально в следующую секунду в том месте, где не стояли, прогремел взрыв. «Это Hellfire?» Похоже, у врага были ракеты класса воздух-земля с полуактивным наведением, названным в честь адского пламени. «Значит, дальше у нас Апачи?» «Да уж. И вправду универсальный солдат, хоть и девушка». Рёб, отжидающий их наверху, направила копье вперед, словно говоря, «Она там!» И она правда была там, на крыле Апачи, вместе с еще двумя машинами. «Явилась, наконец!» передала сообщение через НЛН Рэй. «Вперёд!» – отдала приказ Юи, спрыгнув с крыла, и три Апача кинулись на Альфров, словно хищники на добычу. Рэй умело уходила с линии обстрела 30 миллиметровых пушек и отступала, же выбрала путь наверх. «Не стоит гнаться за всеми сразу!» – решила Юи и направила на Рё два вертолета. Чарт Рё подняла копье и указала лазером на одну из машин, собираясь сжечь ее. «Не так быстро!» Юю тут же приказала вертолётам выстрелить халфаерами, причем несколькими сразу и таким образом, чтобы они летели с разных сторон. Реша широко открыла глаза. «Через секунду меня поджарит. Выщелкивать их по одной — не вариант. Но я должна выжить ради команды. Я же поклялась. Что бы ни случилось, я должна добиться успеха. Я же поклялась капитану!» За считанные мгновения в голове Рю пронеслись воспоминания о капитане, бесчисленные сражения, боль. «На все же не так уж и плохо вся было. И черта с два я сдамся! Ага!» Прикрикнула она в мыслях не то тому капитану, не тот парню, с которым совсем недавно познакомилась. Паренок-то был слаб характером, совсем не как капитан, но в одном они были похожи. Они всеми силами старались защитить кого-то. «Ты сильна! вся Решено! Команду доверяю тебе! Возражение!» Среди мириад картины жизни её взгляд выхватил последние моменты жизни капитана и слова, сказанные им тогда. Те самые слова, которые пламенем выжглись в ее памяти. Рё закричала, не желая сдаваться. Она так и не указала лазером ни на одну из ракет. Но через мгновение их прошили палящие лучи, и все они взорвались. Тяжело дыша она сверлила взглядом Юи, ту самую черноволосую девушку, которая неотрывно смотрела на нее с нескрываемым удивлением. «Вот так-то, соплячка! Вот что значит быть человеком!» В мыслях сказала Рё, бесстрашно улыбаясь и цокнула языком явно недовольная. Она понимала, что враг действительно мог сбить часть ракет без помощи лазерного наведения, если бы позаимствовала вычислительные мощности извне. Но в прошлом бою, когда Репа пыталась использовать так много ресурсов, она отключилась. Что это? Хотите сказать, они превзошли свои пределы? Юи дрогнула и отозвала вертолеты, со стороны тут же налетел ветер и снес вертолеты. Еще секунды, и ветер задул сверху вниз. Фатальная ситуация для винтовых вертолетов. И вертолеты, потеряв управление, упали на землю. Раздался взрыв и взрывело пламя. Что это было? спросила Юи, но тут же все поняла. Пока Рэй пыталась оторваться от преследующего ее вертолета, она задействовала свой особый талант в нелинейных векторных вычислениях и направила резкий воздушный поток от ветрогенераторов к вертолетам, а потом изменила его направление взмахом веера, сбив нисходящим порывом ветра две висевшие в воздухе машины. Понимание сменилось гневом. «Хороший ход, но ты подставилась!» Юй взмахнул рукой, и еще один опоч вылетел за своей добычей. Рэй спустилась ближе к земле и летела от машины смерти к центру города. Подлетев к громадному строению, Рэй развернулась и широко раскрыла глаза. Отступить было некуда. Иными словами, Юй загнала ее в угол. «Прощайся жизнь жизнью, Сельфида!» — крикнула Юи, провозглашая свою победу, и уже собиралась приказать вертолётам открыть огонь. Однако в этот момент разум Рэй был чист, в нем были лишь образы Рэма и поэма, сражающихся в другой части города, а еще образ Шики, которая билась в другом измерении. «Точно, Шики наверняка терпит, в одиночестве, но терпит, и отчаянно сражается, тогда и мне нельзя отступать». Собравшись с мыслями, Рэй сконцентрировалась на вертолете перед ней и ровно-ровно указала на него веером. Мгновение вокруг здания поднялся восходящий ветер. Еще мгновение ветер накинулся на вертолет, снеся его на несколько десятков метров в сторону, еще один взмах веера, чтобы наверняка, и машину бросила в сторону ветрогенератора на другом здании. Раздался громкий неприятный звук. Вертолетная лопасти крыло ветряка размером раза в два больше столкнулись, и машину впечатала в крышу здания. Прогремел взрыв, разгорелось пламя. Черт! Я не могу проиграть здесь! Е ⁇ попыталась призвать беспилотный F-35B, летавший по периметру города, но ничего у нее не вышло. Сигнал не проходил. Как? Ее и стояла на скайборде в небе, не двигая ни одним мускулом. Рей, и Рин тут же окружили ее с трех сторон и не сводили с нее взгляда. Вы что сделали? Не мы, а душа? Ответила Рин. Как? Где она? В центральном отеле, штаб Альвина, наш план, точнее план Ремо, в этом и состоял. Ты не сможешь остановить нас. Сдавайся!» Приказала Рэй, невесть когда подлетев к Юи и приставив вверх к ее шее. Впрочем, до победы было еще далеко.